Глава десятая. Что именно я должна была не понимать, мужчина объяснить не успел. Подошла сама хозяйка с подносом, улыбнулась нам немного настороженно, видимо, смущенная позой и выражением лица Имара. Но молча поставила две тарелки с борщом и рагу, добавив к этому корзинку с нарезанным хлебом. Сдобренный сметаной и зеленью борщ, пах так что я мгновенно забыла о глупостях Ямара. С готовностью поблагодарила Терезу и взялась за ложку. «Приятного аппетита! А это ключи от ваших комнат, наверху!» Положив ключи, Тереза ушла, а я принялась есть, надеясь, что маг и думать забудет о том, что собрался делать. Но он не забыл. Поглотил свою порцию, перешел к рагу и только потом сказал «Тогда я лягу под твоей дверью, Робби. Вот уж будет странно смотреться со стороны. Не находишь?» Будто вызов мне бросил. «Ложить, где пожелаешь. В комнату к себе тебя не пущу. И не думала сдаваться я. Хочешь выглядеть дураком, ложись в коридоре. Это дело не меняет». «Ты глупая и наивная», – пробурчал мужчина. «Я же просто хочу защитить тебя». Невольно подняла взгляд и встретила его ответный, впившийся в мое лицо. И Марк казался взволнованным, и я поверила ему, что, впрочем, дело не меняло. «Сегодня я должна сказать Ксо о том, где нахожусь. Вечная беготня через порталы не может продолжаться. Я устала. Да и смысл, если Рис все равно находит меня». Ничего не ответив магу, спокойно поела и только потом, взяв со стола один из ключей и забросив сумку за плечо, произнесла «Я пойду, хочу осмотреться и отдохнуть». Лестницу преодолела в несколько шагов, нашла комнату по номеру на ключе, внутри было чисто и опрятно, а еще пахло цветами и свежестью. На кровати старая, но чистая до хруста постельная под тёплым пледом. В углу столик и рядом с ним узкий шкаф для вещей. На окне два цветка в глиняных горшках. Сбросив с плеча сумку, присела на кровать, отметив, что на столике уже поджидал таз с водой и полотенце. А ещё к ним прилагается кусок цветочного мыла. Умывшись, обсушила лицо, когда в комнату кто-то постучал. «Кто там?» спросила, откладывая полотенце в сторону. «Я!» узнала голос мага. «Входи!» бросила, предполагая, что он пришел отчитаться по моей просьбе. Имар прикрыл за собой дверь, огляделся и лишь потом подошел ближе, встал, глядя на меня как-то настороженно и вздумчиво, так как никогда прежде не смотрел. «Что?» – не поняла я. «Его взор мне совсем не понравился. Было в нём что-то новое. И ещё эта решимость упрямая, осознанная. Почему так смотришь на меня?» – спросила, подавив в себе желание попятиться назад. И Марни ответил. Несколько секунд он словно не дышал, и я не дышала вместе с ним, а затем качнулся вперёд. Предугадывая дальнейшие действия мужчины, успела отвернуться до того, как наши губы встретились, и поцелуй мага скользнул по щеке. Это придало мне сил отодвинуться и удержать руку от пощечины, которую я залепила мужчине в своем воображении. С ума сошел, вырвалась гневная, или заигралась у молодоженов, кровь внутри так и бурлила. А что не так, ты мне нравишься? быстро ответил он, «и я не хочу скрывать этого». «Вот как?» – я усмехнулась. «Уходи, пока не натворил такого, за что потом будем жалеть оба», – добавила тихо. «Ты не хочешь дать мне даже шанс?» Кажется, портальщик и не думал принимать мои слова к сведению. «Просто уходи, пока все не испортил», – сказала холодно. «Я думала, мы друзья, или на крайний случай сообщники, спутники с одной бедой, которая зовется повелителем. Но ты...» «А что я?» Он сдвинул брови. «Тебя оскорбили мои чувства?» Прищурив глаза, и Имар положила руки на талию. «Я должен был молчать?» «А ты ничего и не сказал. Ты просто полез нагло целоваться». Возмутилась я, но отчего-то вспомнила о том, как меня в первый раз поцеловал Райан. Он тоже не особо расшаркивался и объяснялся. Взял и поцеловал. Видимо, и это стоило признать хотя бы перед самой собой. Дело было в том, что Ксо мне нравился, а Имар нет. Да, я видела в последнем своего друга, но никакой романтики в его отношении. Мне подобное даже в голову прийти не могло». «Могу сказать сейчас, если это важно». Он сделал шаг ко мне, а я попятилась назад. «Ты мне нравишься». «А ты мне нет», — почти прорычала я. «А сейчас уходи от греха подальше. Сам знаешь, я пока не контролирую свою магию». Портальщик как-то странно и тяжело задышал. Затем смерил меня быстрым взглядом и словно паник. Плечи его опустились, В глазах что-то вспыхнуло и померкло. «Позволь спать здесь, рядом», – попросил он, сменив тон. «Ну уж нет», – отрицательно покачала головой. «Не после твоих поползновений. Ступай к себе. Я хочу умыться и отдохнуть. А если люди повелителя появятся?» Он оскалился, став немного жутким. «Я закричу, и ты придёшь на помощь. У нас ведь договор». Напомнила ему, но была уверена, что если этой ночью кто-то и заявится в мою комнату, то это будет Райан. «Да, договор», — согласился с видимой неохотой маг. Он медлил еще некоторое время, затем взмахнул рукой, бросив что-то невидимое в воздухе раньше, чем я смогла даже пискнуть. И тут же пояснил с каким-то яростным блеском в глазах. «Это прослушка». «Если кто-то явится, пока ты будешь спать, я услышу, и в тот час приду на помощь». Проклятье Успела подумать до того, как Ямар наконец вышел, оставив меня одну. Он не говорил прежде, чем умеет делать такие вещи. Впрочем, он многое мне не рассказывает. В этом мы два сапога пара. Но что теперь делать? Караулить всю ночь ксо? А если именно сегодня воин повелителя не придет? Впрочем, именно в этом я сильно сомневалась. Райан казался человеком, привыкшим держать свое слово. Выругавшись на настойчивость мага, поспешила умыться. Тщательно портерла к щеку, которой прикоснулись губы портальщика, и только после этого, просушив лицо, распрямила спину». Как же я устала от этой беготни. Уже сколько дней подряд только и делаю, что пытаюсь выжить. Это не может длиться вечно. Вот почему мне нужен ксо. Все, что может сделать для меня Имар, это постоянно перебрасывать через портал. И сколько мы так пробегаем, пока нас все равно не отыщут? Вздохнув, упала на кровать» хотелось попросить у хозяина таверны воды и как следует вымыться, но не было сил спуститься вниз, да и мыться тоже не было сил. Спать, спать ещё раз спать. Мне нужно восстанавливать магию. Мне нужно учиться использовать и контролировать то, что получила невольно от непонятной связи с Раином, боюсь, что наше время с Имаром пришло к своему завершению. Если ксо придёт этой ночью, скажу ему, где нахожусь. Тогда он заберёт меня, и всё закончится. По крайней мере, для портальщика. Полагаю, для него самого будет лучше находиться как можно дальше от меня. Безопаснее и спокойнее. Ведь рис охотится именно за мной. Закрыв глаза, почувствовала, как сон, словно нежные руки матери, подхватывают меня и несут куда-то далеко не оставляя возможности сопротивляться. Да я и не хотела. Последним, что запомнила, проваливаясь в темноту, была мысль, что стоит оставить моему спутнику часть денег, когда исчезну. Да, знаю, что Имар вполне может заработать их сам, но на душе будет спокойнее, если буду знать, что Макс сыт и силён, что он в состоянии открыть портал и уйти в случае опасности». Прикосновение сильной руки было таким лёгким и нежным, что ещё некоторое время, проснувшись, не совсем понимала, сон это или явь. Но когда решилась открыть глаза, увидела склонённое надо мной лицо Райна Ксо. Осознание реальности происходящего нахлынуло, как волна, сметая остатки сна и нерешительности. Подавшись вперёд, вскинула руку и положил ее на губы воина, покачав головой, умоляя взглядом не произносить ни слова. Он понял и все же вопросительно приподнял брови. Я показала себе на ухо, а затем ткнула пальцем в стену соседней комнаты, где спал Имар. Райн сдвинул брови и отпрянул, рука его опустилась на рукоять меча. Но я отреагировала еще быстрее положив сверху на ладонь мага свою руку и покачала головой снова, показывая, что трогать того, кто находится рядом, нельзя. «Совсем нельзя. Мы с имаром так и не стали друзьями. Полагаю, ему хотелось теперь большего, того, чего я дать не могла, но и желать ему зла не хотела. Всё же мы слишком долго были рядом, и он помогал мне». «Хватит того, что придется уйти, не попрощавшись. Но это будет в интересах самого портальщика. Кто знает, как поступит Райан, если увидит, с кем я так долго убегала от слуг повелителя». Так или иначе, но моя молчаливая просьба была услышана. Темный Макс с неохотой, но убрал ладонь с рукояти оружия. Вопросительно посмотрел на меня, а я в отчаянии закусила губу понимая, что если заговорю, прослушка выставленная имаром выдаст нас ксо, так как объяснить ему, где я нахожусь, если подставлять портальщика не собираюсь? Оглядевшись, посетовала на собственную несообразительность, стоило позаботиться о письменных принадлежностях. Райн тем временем обвел взглядом помещение и явно определил магию внутри. Но заметив, что он хочет нейтрализовать ее, снова остановила мужчину, скинув обе ладони, будто в защитном жесте. По лицу мага скользнула тень недовольства, но я покачала головой и, наконец, поняла, как объясню Райану, где меня искать. «Вилку». Слово вертелось на языке, но я принялась тыкать пальцем в предмет, название которого начиналось на букву «В». Райн сперва не совсем понял, Несколько секунд хмурил брови. Он явно недоумевал, к чему такие сложности, ведь ему, подозреваю, ничего не стоило уничтожить прослушку, наложенную портальщиком. Но я боялась того, что может последовать за этим, что-то подсказывало, И Мару и Ксо встречаться не стоит, ни к чему хорошему это не приведёт». В итоге, после очередного тычка указательным пальцем, Райан сообразил, что я пытаюсь сказать. И начертил в воздухе правильную букву. «Да», – закивала с радостью и принялась перемещаться по комнатушке, тыкая то в один предмет, то во второй. Райн следил за мной, а когда слово собралось в названии деревни, кивнул. Несколько секунд мы просто стояли друг против друга. Затем мужчина подошел ко мне сгрёб в охапку и жадно поцеловал, прежде чем исчезнуть, будто его и не было. Заворожённая дикими эмоциями, охватившими меня, присела на край кровати и едва успела прилечь и укрыться, как дверь без стука распахнулась, и на пороге возник кемар. Вид у был тот ещё, склоченные волосы, рубашка, надетая наспех, сонные глаза и мутный взгляд но зацепила не это. «Ты в своем уме!» зашипела я, садясь на постели. «Ты не имел права открывать мою дверь порталом!» Он вошел, стремительно огляделся, а затем уставился на меня немигающим взглядом. «Кто здесь был?» «С ума сошел?» Я не собиралась выдавать ксо. «Я одна, и к твоему сведению спала до того, как ты ворвался сюда незваным». Имар поднял руку и словно потрогал воздух. Таким образом он проверял целостность своей магии, растянутой ловушкой в пространстве. Сейчас она, вероятно, вибрировала, отзываясь на звуки и речь. Но слышал это лишь сам мужчина. «Может, пойдёшь и выспишься? Мне дашь отдохнуть?» – предложила я уже более миролюбиво. «Я бы предпочёл остаться здесь», Заметил маг и едва успел увернуться отпущенной в его наглую физиономию подушку. «Я хочу спать!» – прошипела не хуже разъярённой кошки, которой наступили на хвост. «Будь любезен!» – указал ему на дверь. К слову, до прихода Имара последняя была заперта. «Но разве мага-портальщика остановит такая мелочь?» «Не лги мне, Робби!» – произнёс мужчина до того, как покинул комнату. «Возможно, всё не так, как ты думаешь». Лгать было неприятно, но я знала, что делаю это в его же интересах. Вот чувствовала это, и всё тут. «Спокойной ночи, Имар Бросила и успела поймать брошенную назад подушку. Положила её под голову и демонстративно повернула спиной к магу. Несколько секунд постояв в молчаливой нерешительности, он всё же вышел так же, как и вошёл. А я, закрыв глаза, мечтала о том, чтобы ко мне снова вернулся сон и боялась лишь того, что произойдёт завтра, хотя ничуть не сомневалась в своём выборе и действиях. Мне пора что-то решать. Беготня с имаром это как закрыть глаза на проблему и ждать, что она исчезнет сама. А так, увы, не бывает, совсем не бывает». Утром к соне появился, отчего-то поняла, что ждала его появления. Думала, что маг придет сразу и заберет, как обещал, потому что немного промедление, и мы снова окунемся в новый портал, который вынесет нас прочь от деревень. И одни боги ведают, что будет дальше». За завтраком, спустившись вниз в обществе хмурова и явно не выспавшегося Имара, ловила себя на мысли о том, что постоянно думаю о райне, а еще, наверное, подозрительно часто бросаю взгляд в сторону, будто только я ожидаю, что темный воин повелителя возникнет словно из ниоткуда. «Тебя что-то настораживает?» Моё глупое поведение не ускользнуло от внимания портальщика мысленно отвесив себе о пплеуху, покачала головой. Сама не знаю, после того как рис нашел меня на берегу в долине, то и дело невольно жду подвоха, что он появится, как черт из табакерки вместе со своей сворой. И взглянув на мужчину, спросила: « Ты не понял, как он тогда нашел меня? Нет, как-то быстро ответил мой спутник. Но, возможно, мне уже начинает во всём мерещиться подвох. Вот и сейчас что-то кажется. А всё потому, что сама нечесна с имаром, Вспомнив про деньги и всё ещё ожидая появления тёмного мага, достала кошель. Под заинтересованным взглядом портальщика порылась в нём, старательно не мелькая монетами на виду. Мало ли кто увидит. Затем осчитала половину и подняла взгляд на мага. «У тебя есть, где хранить деньги?» – спросила тихо. «Что задумала?» – ответила Эмара вопросом на вопрос. «Хочу поделиться, мало ли». Я протянула кулак с зажатыми в нем кругляшками. «Ну же, давай бери и не задавай вопросов», – произнесла быстро. «Ну…» – помялся немного мужчина а затем всё же взял протянутые деньги и проворно, развязав свой мешок, нашёл кожаный кошель, куда и перекочевала незначительная сумма нашего благосостояния. «Ты сегодня как-то странно себя ведёшь». Завязав тесёмки, Мак и продолжил есть. «Я женщина», — просто объяснила своё поведение. «У нас такое случается». Он несколько секунд просто осмотрел мне в глаза — затем кивнул, будто принимая подобный ответ. Но вот завтраком было покончено, подошедший слуга протянул руку, чтобы принять плату, и Эмар удивил меня, расплатившись. «Я-то думала, что свою часть денег он прибережет. всё же у нас был договор, что за еду и комнаты плачу я». Но спорить не стала. Сейчас меня настораживал один момент – Райн все не приходил, и уже скоро Имар откроет очередной портал и... «Пойдем!» Портальщик поднялся со стула и забросил на плечо мешок. Я последовала его примеру, только чувствовала, что ноги отказываются нести меня к выходу. И тем не менее пошла. «Я рад, что ночью ничего не произошло» пересекая зал и кивая на прощание выглянувшей хозяйке таверны, сказал мне маг. «Честно говоря, ждал неприятностей». «С чего бы?» – ответила чуть нервно. Имар подошел к двери, и мое сердце застыло. «Нет, я умом понимала, что это не конец, что у Райана могли быть причины, раз он не пришел, и мы вполне можем повторить все позже». Только внутри будто натянулась тонкая нить, грозившая оборваться в любой момент, с каждым шагом к порталу. Имар быстро оказался у дверей, торопливо обернулся, опустив руку на ручку, и принялся ждать, когда подойду вплотную, чтобы вместе пройти через магический проход. Я и подошла. Нервно поправила лямку на плече, глядя, как на губах портальщика расцветает улыбка. Миг, и мое сердце остановилось, а Имар открыл дверь. За ней уже кружился водоворот перехода. Маг взял меня за руку и качнулся вперед. И в тот же момент почувствовала, как другую мою руку обхватила сильная и знакомая рука. Райн пришел!» «Быстрая радость сменилась страхом и разочарованием. Я ведь не хотела, чтобы эти двое увиделись. И вот всё пошло не так». Оглянувшись, заметила, что Ксо, возникший за моей спиной, неотрывно смотрит, но не на меня, а на моего спутника. И Марф, в свою очередь, тоже увидел тёмного мага. Рот его приоткрылся, лицо сделалось мертвенно-бледным. Но стоило отдать портальщику должное, отреагировал он молниеносно, прыгнув в портал и потянув меня за собой. Всё, что успело, это вскрикнуть. Разорвать наше рукопожатие оказалось невозможным. Впрочем, Ксоне не собирался отпускать меня и тянуть на себя тоже не хотел. Вместо этого он легко толкнул меня в портал и шагнул следом. Перед глазами всё закружилось темнота на несколько бесконечных секунд ослепила. А потом портал выпустил нас в совершенно неожиданное место, куда я точно не мечтала попасть. Впрочем, я даже не знала, что это за место, и очень сильно сомневалась, что его выбрал Имар. Что-то подсказывало, на перемещение каким-то непонятным образом повлиял темный маг. К слову, продолжавший держать меня за руку, как и портальщик. Мы так и выпрыгнули на серые камни бескрайней равнины, держась за руки, будто дети, решившие водить хоровод. Оба держали так крепко, что вырваться было невозможно. И когда за нашими спинами захлопнулся портал, Ксо и Имар уставились друг на друга пристальными, далёкими от дружелюбных взорами. И я между ними — Чувствовала себя крайне неловко, желая только одного, чтобы меня просто отпустили. «Имар», — проговорил Раен. — «ксо», — выплюнул в тон тёмному войну мой спутник. Несколько секунд царила тишина, и тогда я рискнула освободиться. «Может, отпустите, а?» — произнесла резко. «У меня от вас руки болят, ещё не хватало получить синяки на коже». «Нет», – первым ответил портальщик. «Если я тебя сейчас отпущу, то он тебя заберет. Никто меня не заберет, если я не захочу». Почти зашипела на обоих. «Мне больно», – добавила и внимательно посмотрела сначала в глаза Райану, затем имару. Последний даже глазом не моргнул, а вот Ксо с видимой неохотой, но пальцы разжал подарив мне долгожданную свободу. «Спасибо!» Я вырвала, наконец, руку и из плена портальщика, после чего отошла от обоих на пару шагов, так, чтобы не стоять между мужчинами. Массируя пальцы, проследила, как оба мага с настороженностью глядят друг на друга, и мне совсем не понравился нехороший блеск в глазах Ямара. «Вот, значит, где ты!» говорил Раен, нарушая тишину. «Тебя ищут». «Знаю», – быстро ответил Имар. Бросил на меня резкий взгляд и почти сразу перевел его на темного, стоявшего в обманчиво расслабленной позе. В отличие от Ксо, мой непонятный друг не был вооружен. За плечом портальщика болталась сумка и рядом не было ни одной двери, через которую он смог бы улизнуть». Я невольно вспомнила о своём камне, но что-то подсказывало, не стоит пока его использовать. Не тот момент, совсем не тот, а я привыкла доверять своим ощущениям. «Где мы?» — спросила нейтрально, оглядев равнину, покрытую сплошь камнями. Здесь не было ни проблеска жизни, ни кустика, ни травинки. Только мёртвая земля и камни — Бросив взгляд в сторону линии горизонта, заметила нечто тёмное, напомнившее горы, а приглядевшись, поняла, что не ошиблась. Равнина заканчивалась грядой, но до неё нужно было идти и идти, и ещё непонятно, что там у подножия. Есть ли вода и зелень? С такого расстояния не разглядеть. Это долина драконов. Вдруг удивил меня своими познаниями и мар. При этом, отвечая на мой вопрос, он продолжал неотрывно смотреть на Ксо, явно опасаясь подвоха с его стороны. «Долина драконов?» — повторил неверяще. «Не то ли это место, где обитает такой нужный мне кузнец из книги?» Присев прямо на высокий камень, сбросила с плеча сумку и достала книгу. «Мы так и не вернули её в библиотеку, как собиралась», а всему виной неприятный тип и его звери, повторение встречи с которыми хотелось избежать любым способом. Пока я листала книгу, мужчины продолжили разговор. «Вечно бегать не получится, Имар», – спокойно произнес Райан. «Повелитель все равно найдет тебя». «Уж не ты ли хочешь поймать меня и выслужиться?» – извительно зло бросил портальщик. «Нет». «Я даже никому не скажу, что видел тебя. Мне нужна она», — просто и честно ответил Ксо. «Надо же, парадокс, но она нужна и мне», — сказал Имар. Услышав подобное заявление, оторвалась от книги, кинув голову, эти двое разговаривали так, будто меня не было рядом. Подобное отношение нервировало, как, впрочем, и вся эта ситуация». Имар, тебе придётся уйти, высказала свою позицию. Я пойду к Со. Он медленно повернул ко мне лицо. Тени скозили его черты, когда мужчина произнёс: "Вот как? И давно вы сговорились? Я устала бегать. Я должна что-то сделать, чтобы или спасти себя, или закончить всё это, но так, как захочу я, а не ты, не Раен." И не ваш повелитель. Не стану марионеткой. «Дура!» — выплюнул Имар. «Я ведь делал для тебя всё. Почему ты не смогла мне довериться? Ведь это было бы легко. Я бы смог достать из тебя камень и...» Он качнулся в мою сторону, а я так и застыла, услышав невольное признание своего спутника. «Человека, который спасал меня не единожды». И вот такие слова в груди неприятно сдавила, забыв обо всём, в том числе и о долине, и о драконах вместе с кузнецом в придачу, поднялась на ноги, посмотрев на того, кто так и не стал мне другом. Всё же не зря я подсознательно не доверилась ему. «Ты что, хотел отдать этот камень повелителю?» – спросила я. «Да, и не стану скрывать этого». Повелитель получил бы такой нужный для него глаз дракона в обмен на нашу свободу и жизни. А потом мы бы исчезли. Мир огромный. Я мог бы показать тебе все его лучшие места, красочные уголки и города. С моим даром у нас было бы всё, чего ты только захотела. Он пытался влюбить тебя в себя, сказал Райн тихо. «Жаль, я не знал всё это время, с кем именно ты путешествуешь». «Боги!» Я судорожно сжала пальцы в кулаки. «Да, мы обманывали друг друга, но Имар оказывается, знал больше, чем говорил, и он пытался использовать меня. Да, возможно, с добрыми намерениями, но почему сразу не сказать, не признаться?» «Достать камень из носителя можно, только убив его» или сделав так, чтобы этот носитель влюбился в того, кому этот самый камень необходим. «В таком случае он может извлечь его из себя, без вреда для души и тела», — добавил Ксо. «Так вот о каком способе говорил Райан, и что, если все его поцелуи тоже просто попытка забрать камень? Нет, конечно, я понимала, что тёмному магу было проще убить меня», и забрать то, что нужно, и тот факт, что он сменил тактику, говорил о многом или ни о чём. Кажется, я ничего не понимаю в происходящем, кроме того, что меня кругом обманывают. Но если Ксо изначально был опасен и вёл себя всегда открыто, то и Мар, с претензией на доверие и дружбу, вот от него подобного не ожидала» а я еще пыталась сохранить его тайну, чтобы Райан не узнал о личности путешествовавшего со мной мага. «Вы оба хороши», — вырвалась невольная. «У меня оставался портальный камень. Что, если сейчас же использовать его и просто уйти, предоставив этим двоим разбираться? Но нет, что-то подсказывало, что Имару мой побег будет дорого стоить». «Если только у него не припрятан в рукаве еще один козырь, мне пока неизвестный». «Значит, ты все это время общалась с Ксо?» «Как я и предполагал», — обратился ко мне портальщик. Мои гневные слова он словно пропустил мимо ушей. Более того, он даже, кажется, не слышал их, пылая от собственных возмущений и гнева. «Я тебе же желала добра», — выпалила в ответ. Райн молча наблюдал за нашей короткой перепалкой. Имар даже покраснел, глядя на меня и почти забыл об угрозе со стороны темного мага. Или гнев захватил его настолько, что опасность перестала волновать мужчину. «Да, Ксони лжет. Я, впрочем, как и он, пытался влюбить тебя в себя. И да, я знал, как достать камень и не навредить», — продолжил Имар. «И зачем это тебе?» Спросила тихо. «Как зачем? Тебя преследуют только из-за этого камня!» Выкрикнул он. «Если повелитель получит свое, ты будешь свободна от его ищеек. Разве не хочешь жить спокойно, как прежде? Вернуться туда, откуда ушла?» В его словах был смысл. «Только могу ли я поверить?» «Он обманывает тебя!» Совсем тихо проговорил молчавший до сих пор Райан. «Камень ему нужен только для того, чтобы спасти себя». Имара резко повернулся к Тёмному и вдруг вскинул руку. Из его пальцев сорвались тонкие алые нити. Вытянувшись, словно натянутые струны, они полетели прямиком в Раина, Но Тёмный не зря считался лучшим среди теней Повелителя». Ему хватило лишь поднять левую ладонь, и нити просто упали вниз, а уже на камнях Мёртвой долины рассыпались прахом, будто их не было. «А ты спешишь выслужиться?» прорычал Имар, пока я стояла и удивлённо моргала, понимая, что этот портальщик не только двери открывает. Он вполне мог дать сопротивление нападавшим, но скрывал и эти возможности – «Прикидываясь слабым, говорил, что у него забрали всё, кроме возможности открывать переходы, а на деле оказалось иначе. Получается, что тот, кто был всегда рядом со мной, лгал больше?» Роби спокойно произнёс Райан, — «выбирай, с кем пойдёшь. Я тебе никогда не лгал. Да, кое-что я не досказывал, но дело в том, что влюбиться ты должна была, не зная об этом. Искренне, понимаешь?» И посмотрела открыто, без тени лжи. Так что захотелось ему поверить, вот тут и сейчас. К тому же, и что уже скрывать, я понимала, что он нравится мне, и даже больше. И Марни стал ждать моего ответа. Быстрыми шагами приблизился, взял за руку и, обернувшись к СО, произнёс резким и отталкивающим голосом, совсем перестав походить на того весёлого спутника моих проделок и побега. «Она никуда с тобой не пойдёт!» И снова удивил, когда, подняв руку, принялся чертить простое в воздухе какую-то фигуру. Я бы сразу и не поняла, что творит маг, но когда следом за его пальцем в пространстве вспыхнула линия, начертив прямоугольник, Вдруг сообразила, что именно он делает. Он создавал портал, и для этого Имару совсем не нужна была дверь. Он просто рисовал её, а когда закончил, линии вспыхнули, и магу оставалось всего лишь прочертить пальцем прямую, превратившуюся в огненную ручку. «Лжец!» — не раздумывая, вырвала руку предварительно силой опустив каблук на носок его сапога. Опустила с истинным удовольствием. Заметив, как охнув, Мак отпустил мои пальцы и запрыгал на второй ноге, бросив на меня быстрый и злой взгляд. Я же попятилась в сторону Райана, а затем и бросилась к нему. Что произошло в тот миг, я не знаю. Ксо вдруг побледнел, затем метнулся ко мне как-то слишком быстро. Я успела увидеть лишь размазавшееся пятно его тела и крылья взметнувшегося плаща. Толчок, и я лечу в сторону, а тёмный вскидывает руку, чтобы остановить новые алые линии, ударившие прямиком в его защиту. Падая, выставила вперёд руки, что, впрочем, не уберегло от удара. Кожу порезала в нескольких местах. Эти камни которыми была усыпана долина, оказались довольно острыми. Но в тот момент я не заметила боли, успев развернуться и увидеть, как тёмный маг отбил удар, предназначенный мне. В тот же миг Имар, не теряя времени, распахнул огненную дверь и прыгнул в открывшийся портал до того, как Райн успел ударить в ответ. Его магия прошла через воздух и унеслась куда-то далеко не причинив Имару вреда. Дверь исчезла, а вместе с ней исчез и портальщик, а я приподнялась, от чего-то дышать тяжело и часто и посмотрела на тёмного стававшего на ноги. На миг показалось, что двигается он уже не так проворно и легко, как прежде. Движимая жутким предчувствием, вскочила на ноги и наплевав на содранную с ладони кожу, и многочисленные царапины, наявные синяки, которые появятся на коленях, бросилась к тёмному и застыла, едва оказавшись рядом. Он стоял, но прижимал руку к своему плечу, или, если быть точной, значительно ниже плеча, там, где у людей находится сердце. Раен, Я качнулась к мужчине. Он осел на камни и прикрыл глаза. «Нет, я, конечно, помнила, что тёмного мага, воина тени, убить не так просто. Но ему сейчас было больно. Одна из нитей Эмара достигла цели. Глупой я не была. Поняла, почему Ксоне ударил сразу. Едва увидел бросок портальщика. Просто между ним и Эмаром стояла я. Вот почему он пропустил одну нить. Вот почему теперь между пальцев прижатых к ране, сечет кровь, к слову обычная красная кровь. Ничего этакого, о чем можно было бы предположить, помни о том, кем является этот темный. «Я помогу», — шипнула, присаживаясь рядом, упираясь коленями в твердую мертвую почву с острыми мысами камней. Всё заживет и само», — тихо ответил мужчина, «но я и слушать не стала» протянула руку и положила ее поверх ладони мага, призывая свою силу. Надо же! А его лечить оказалось не так просто. Если на обычного человека уходила часть моей магии, то здесь я выложилась почти по полной. Закусив губу, ощутила, как на лбу выступил испарина. Сила вытекала из меня, уходя в тело мага вытягивая из него опасную нить, шипевшую злобной змеёй. «Кажется, Райн это видел, а вот я видела прекрасно, а ещё лучше понимала то, что, уходя, Имар хотел убить меня, видимо, чтобы не досталось Ксо. В таком случае Тёмный всё равно получил бы камень, но Райн закрыл меня собой, и это было лишь в пользу Тёмного». Теперь я точно поняла, что сделала правильный выбор. Райан не желает моей смерти и только что доказал это. Мои предчувствия не подвели. Впредь буду доверять только себе и своему внутреннему чувству правильного. А сейчас важно поставить тёмного на ноги. Я закрыла глаза до боли. Сила продолжала вытекать в Райана. И в какой-то момент я поняла, что могу иссякнуть, словно ручей под палящим солнцем. И тут мою руку решительно отвели в сторону, обрывая целительный поток. Выдохнув, пошатнулась назад, запрокидываясь на камне, Но не упала, не ударилась. «Сумасшедшая! Зачем отдала так много?» Сильные руки темного мага подхватили, не дали упасть. Я приоткрыла глаза и увидела его лицо, склонённое надо мной. «Все люди такие глупые! Или это просто мне так повезло с тобой?» То ли шутливо, то ли порисая, выговорил Ксо, а затем поднялся на ноги со мной на руках и проделал это легко, что убедило меня в том, что я помогла ему. «Я же сказал, заживёт и без помощи», – проговорил он, но прижал меня к себе так, что сердце забилось быстрее. Почувствовала, мужчина благодарен, просто не привык выражать подобные эмоции или даже не привык их испытывать. «Меня не убить так просто», – добавил Райан и пошёл куда-то вперёд. Руки ослабли настолько, что не смогла обвить ими шею воина. Вместо этого лежала в его руках будто тряпичная кукла. Вот только совершенно не боялась опасной близости мага. «Он не причинит мне зла», — уже доказал. «Куда мы?» — выдавила устало. «Туда, где ты сможешь отдохнуть и восстановиться», — последовал ответ, а затем маг просто сорвался с места и побежал. Ветер ударил в лицо. Я увидела, как невероятно передвигается темный, Камни и небо слились в одно целое пятно. Он не бежал. Оказалось, просто летел по долине. И в его руках мое тело было пушинкой. Устав, снова закрыла глаза, совершив невозможное. Уснула. Хотя это и выглядело невероятным в подобных условиях. Но Ксо оказался прав. Я отдала слишком много. Я испугалась за него, даже прекрасно зная, что темного мага, слугу повелителя теней, можно убить только особенным оружием, тем, которое было на его поясе.